Томас Элиот. «Однажды, в то время я был в Париже, мой слуга Парфит доложил, что меня желает видеть какая-то леди. Она говорит, — добавил он, — что это очень важно. К тому времени у меня сложилось правило никого не принимать без предварительной договоренности». Люди, которые обычно приходят по крайне важному и срочному, по их собственным словам, делу, почти всегда ждут от вас финансовой помощи. Кстати сказать, те, кто действительно в ней нуждается, обращаются с такой просьбой значительно реже. Я спросил у Парфита имя посетительницы, и он протянул мне визитную карточку, на которой значилась Кэтрин Югобиан. Этого имени я никогда раньше не слышал, и, откровенно говоря, мне оно не понравилось. Однако я изменил свое первоначальное мнение, касающееся цели этого визита, и решил, что посетительница, вероятно, явилась не просить денег, а, скорее всего, рассчитывая что-то продать, возможно, какую-нибудь антикварную вещицу, наверняка поддельную, из тех, что проще и выгоднее избыть, принеся с собой и уломав бесконечными речами несговорчивого покупателя. Я попросил Парфетта передать мадам Югобиан, что очень сожалею, но не могу ее принять. Она может написать мне и свое дело. Понимающий кивнув, Парфет вышел. Он очень надежный слуга. Инвалидам вроде меня нужен человек на которого можно полностью положиться. И у меня не было ни малейшего сомнения в том, что с неожиданным визитом покончено. Однако, к моему величайшему удивлению, Парфетт появился вновь. Он сказал, что леди настаивает, уверяя, будто это дело жизни и смерти, и будто оно касается моего старого друга. Мне стало любопытно. Дело не в словах, нет. Это довольно ординарный ход. Жизнь или смерть, старый друг. Обычные приемы в такого рода игре. Мое любопытство было вызвано необычным поведением Парфита. Вернуться с подобными объяснениями – это было совсем на него не похоже. Я пришел к выводу, но, как выяснилось совершенно ошибочному, что Кэтрин Югобен невероятно красива или, во всяком случае, необыкновенно привлекательно. Ничто иное, по моему мнению, не могло бы объяснить поведение Парфита. Но так как мужчина всегда мужчина, будь он даже пятидесятилетним калекой, то я тоже попал в ловушку. Мне захотелось взглянуть на это ослепительное создание, сокрушившее оборону даже моего безупречного слуги. Я велел проводить леди в мою комнату. Когда Кэтрин Югобиан вошла, у меня даже дух захватило от возникшей вдруг антипатии. По правде говоря, теперь мне стало понятно поведение Парфита. Вообще его суждение о человеческой натуре всегда безошибочное, и он верно распознал в Кэтрин Югобиан настойчивость, перед которой рушатся все препоны. И поступил очень мудро, капитулировав сразу и избежав изнурительной борьбы, ибо Кэтрин Югобиан явно обладал настойчивостью кузнечного молота и напором автогена, в сочетании с методичностью капли, долбящий камень. Если она решила добиться своего, а время не имело для нее никакого значения. Она невозмутимо просидела в моей приемной целый день поскольку принадлежала к числу людей, в чьей голове умещается лишь одна мысль, и в силу этого имеющих огромное преимущество перед менее целенаправленными индивидуумами. Как я уже сказал, при появлении Кэтрин Югобиан я был шокирован. Я надеялся увидеть красавицу, а женщина, вошедшая в комнату, была поразительно на редкость просто некрасива. И заметьте, не уродливо, нет. Уродство имеет свои особенности, свою собственную манеру воздействия. А у Кэтрин было крупное, плоское, как блин, какое-то пустое лицо. Широкий рот с чуть заметными усиками над верхней губой. Маленькие темные глазки, напоминавшие низкосортный изюм в низкосортной булке. Густые и невероятно сальные волосы неопределенного цвета. Фигура у нее была настолько бесформенная, что вообще не заслуживала этого названия. И одежда, столь же неприглядная, сидела на ней кое-как. Она не выглядела ни бедной, ни богатой. Внимание привлекал лишь волевой подбородок. Когда она заговорила, голос оказался резким и неприятным. Я бросил на парфета крайне укоризненный взгляд, но он воспринял его совершенно невозмутимо, очевидно придерживаясь того мнения, что ему, как всегда, виднее. «Мадам Юго, Биансер», — сказал он, и вышел, закрыв за собой дверь, и оставив меня на милость этой непреклонного вида особы. Кэтрин решительно двинулась на меня. «Я никогда не чувствовал себя таким беспомощным и никогда так остро не ощущал свое увечье». От этой женщины следовало бежать прочь, чего я как раз и не мог. Она заговорила резко и настойчиво. — Пожалуйста, не будете ли вы так добры? Пожалуйста, вы должны пойти со мной. Это звучало скорее как приказ, чем просьба. — Простите, что вы сказали, — с удивлением произнес я. — Боюсь, что я не очень хорошо знаю английский, но... «Нет времени, чтобы терять. Совсем нет. К мистеру Габриэлю прошу вас пойти. Он болен, очень болен. И скоро, очень скоро он умирает, и он просит вас. Так что к нему вы должны идти сразу. Я с недоумением смотрел на нее. Откровенно говоря, я подумал, что она сумасшедшая. Имя Габриэл мне ничего не говорило. Отчасти, наверное, из-за ее произношения». Оно совсем не было похоже на Габриэля. Но даже произнеся она это имя правильно, вряд ли оно вызвало бы у меня воспоминания. Все это было так давно. Прошло, пожалуй, лет десять с тех пор, как мне в последний раз приходила в голову мысль о Джоне Габриэле. «Вы говорите, кто-то при смерти?» «Кто-то, э, кого я знаю?» Она с упреком посмотрела на меня. «Ну да». Вы хорошо его знаете, и он просит вас. Она говорила с такой уверенностью, что я стал напрягать память, стараясь понять, какое же имя она произнесла. Может быть, Гейбл? Гелбрайт. Я знал одного горного инженера Гэлбрейта. Правда, знал совсем немного, и казалось совершенно невероятным, чтобы он на своем смертном одре пожелал видеть меня. И все-таки сила характера Кэтрин не дала мне ни на минуту усомниться в правдивости ее слов. «Как вы сказали?» – переспросил я. «Гэлбрейт?» «Нет-нет! Гэбриэл! Гэбриэл!» На этот раз я правильно расслышал имя, но оно почему-то вызвало ассоциацию лишь с Архангелом Гавриилом с Большими Крыльями. Этот образ вполне гармонировал с обликом Кэтрин Югобиан. В памяти отчета возникла композиция на тему благовещения кисти итальянских мастеров раннего возрождения. С колено преклоненной женской фигурой на заднем плане. Было в ней тоже своеобразное сочетание простоватости черт с выражением истовости. «Джон Гэбриэл!» – снова повторила она настойчиво и упрямо. «Тогда я понял и все вспомнил. Я почувствовал головокружение и легкую тошноту. Сент-Лу, старые леди, Милли Барт, Джон Гэбриэл, с его небольшим, уродливым, подвижным лицом и привычкой покачиваться на каблуках. Руперт, высокий, прекрасный, как юный бог. И, конечно, Изабелла. Я вспомнил последнюю встречу с Джоном Гэбриэлом в загороде и все, что там произошло, и почувствовал, как во мне поднимается багровая волна гнева и отвращения. «Значит, умирает?» в бешенстве воскликнул я. «Что ж, я рад это слышать. Простите?» «Есть такие вещи, которые просто невозможно повторить, когда кто-то вот так вежливо вас переспрашивает». Взгляд Кэтрин он был абсолютно недоуменным, Я только переспросил. Вы говорите, он умирает. Да, у него боли, ужасные боли. Ну что ж, это я тоже был очень рад услышать. Никакие страдания Джона Гайбриева не могли искупить того, что он сделал. Но я не мог высказать все это женщине, которая явно была его преданной почитательницей. Что в этом типе? Неизменно привлекала к нему женщин, с раздражением думал я. Он же уродлив, как смертный грех. Претенциозен, вульгарен, хвостлив. Правда, по-своему, не глуп, и при определенных обстоятельствах, а именно стесненных, был хорошим собеседником. Не лишен юмора. Однако нельзя сказать, что хоть одно из этих качеств особенно нравится женщину. Кэтрин прервала мои размышления. «Вы пойдете? Пожалуйста. Скорее. Времени терять нельзя». Я, наконец, взял себя в руки. «Дорогая леди», — сказал я, — «мне очень жаль, но я не могу с вами пойти». «Но он просит вас», — наставила она. «Я не пойду». «Вы не понимаете, он болен, умирает, и он хочет вас видеть». Я приготовился к бою. Теперь я начал понимать то, что Парфит понял с первого взгляда. Кэтрин легко не сдается. «Вы ошибаетесь», — сказал я. «Джон Габриэль никогда не был моим другом». Она энергично закивала головой. «Ну да, ну да. Он читал ваше имя в газете. Там говорят, что вы здесь как член комиссии. И он говорит, чтобы я узнать» где вы живете, и привезти вас. И, пожалуйста, вы должны идти быстро, очень быстро, потому что доктор говорит, теперь он очень скоро, так что вы пойдете сразу, пожалуйста. И я решил быть откровенным. Как по мне, сказал я, так пусть он сгорит в аду. Простите. И с беспокойством посмотрела на меня, морща длинный нос и пытаясь понять. «Джон Гэбриэл», — медленно и четко произнес я, — «мне не друг. Он человек, которого я ненавижу. Ненавижу. Теперь вы понимаете?» Кэтрин удивленно мигнула. «Мне показалось, что она, наконец, начала понимать». «Вы говорите», — произнесла она медленно, как ребенок, который повторяет трудный урок. «Вы говорите, что вы...» «Ненавидите Джона Габриева. Пожалуйста, вы так сказали?» «Совершенно верно», — подтвердил я. Она улыбнулась. «Такая улыбка хоть кого могла бы вывести из себя?» «Нет-нет», — сказала она снисходительно, — «это невозможно. Никто не может ненавидеть Джона Габриева. Он великий, он очень хороший человек». Все, кто его знает, все мы охотно умрем за него. — О, Боже, милостивый! — воскликнул я раздраженно. — Что ж он такого сделал? Почему это вы все готовы умереть за него? — Ну что же, я сам просился. Кэтрин забыла о срочности своей миссии. Она села, отбросила со лба прядь жирных волос. Глаза ее горели энтузиазмом. Она открыла рот и... Хлынули слова. Кэтрин говорила, по-моему, не меньше четверти часа. Порой ей было трудно понять, она запиналась в поиске нужных слов, а порой слова лились сплошным потоком. Но все в целом производило впечатление грандиозной эпопеи. Она говорила о Джоне Габриэле почтительно, благоговейно, смиренно, так как говорят о «мессии» каким он для нее, по всей видимости, и являлся. Говорила то, что мне казалось в высшей степени фантастичным и абсолютно невозможным. Говорила о человеке чутком, храбром, сильном, лидере и защитнике, о рисковавшем собой ради жизни других, страстно ненавидящем жестокость и несправедливость. Для нее он был пророком, царем небесным, спасителем. Тем, кто пробуждал в людях силы, им самим неведомые, и мужество, о котором те даже не подозревали. Он не раз подвергался пыткам, но и полуживой, изуродованный, одной лишь силой воли преодолевал телесную слабость и продолжал совершать невероятное. — Вы говорите, вам неизвестно, что он сделал, — закончила Кэтрин. — Но ведь про отца Климента все знают. — Все Я с изумлением смотрел на нее. То, что она сказала, было правдой. Об отце Клименте слышал каждый. Имя его обладало магической силой, хотя многие полагали, что это всего лишь имя Миф, и что на самом деле такого человека никогда не существовало. Как же мне описать легендарного отца Климента? Ну, представьте себе смесь Ричарда «Львиное сердце», отца Дамье и Лоуренса Аравийского. Соедините в одном человеке качество борца и святого с безудержной юношеской дерзостью. В годы последовавшие за Второй мировой, Европа и Восток переживали трудный период. Нарастающий страх порождал новые волны жестокости и варварства. Цивилизация дала трещину. В Индии и Иране происходили ужасные события. Массовая резня, голод, пытки, анархия. И вот в этом непроглядном тумане появляется фигура почти легендарная. Человек, называющий себя отцом Климентом. Он спасает детей, освобождает людей, избавляя их от пыток. Непроходимыми горными тропами выводит свою пасту в безопасное место и поселяет там, организуя общины. Его почитают, любят, перед ним преклоняются. Не человек, а легенда. И по словам Кэтрин Югобиан, этот самый отец Климента есть Джан Габриэль, бывший член парламента от центлу, лу бабник, пьяница, авантюрист, приспособленец. Человек, неизменно действовавший лишь в своих собственных интересах, и начисто лишенный всех добродетелей и положительных качеств кроме одного – необыкновенной тваги. И вот тут мой скептицизм вдруг против моей воли пошатнулся. Какой бы невероятной ни казалась мне история, рассказанная Кэтрин, в ней была одна правдоподобная деталь. Оба, и отец Климент, и Джон, были людьми исключительной отваги. Некоторые подвиги легендарного отца Климента, безрассудная смелость – проявленные им при спасении людей, отчаянные риски, даже блеф. Да, именно дерзость методов. Все это соответствовало характеру Джона Габриэла. Однако Джон всегда был воплощением саморекламы. Все, что бы он ни делал, делалось на публику. И если Джон Габриэл действительно был отцом Климентом, об этом не всякого сомнения стало бы известно всему миру. Нет, я... Решительно не верил. Не мог поверить. Но когда Кэтрин наконец выдохлась, когда огонь в ее глазах погас, и она с прежней монотонной настойчивостью произнесла «Теперь вы пойдете, пожалуйста?» Я позвал Парфита. Он помог мне встать, подал костыли. С его помощью я спустился с лестницы и сел в такси. Кэтрин села рядом. Видите ли, Я должен был сам во всем убедиться. Было ли это с моей стороны простое любопытство, или возымело действие настойчивость Кэтрин Югобиан. В конце концов, я все равно ведь ей уступил. Как бы то ни было, я захотел увидеть Джона Габриэла, Захотел узнать, смогу ли я соединить историю отца Климента с тем, что мне было известно о Джонни Габриэли Сент-Лу. Возможно, мне хотелось знать, смогу ли я увидеть то, что видела в нем Изабелла, что она должна была видеть, чтобы поступить так, как она поступила. Не знаю, чего я ожидал, поднимаясь след за Кэтрин по узкой лестнице в маленькую спальню. Там был врач, француз с бородкой и важными манерами жреца. Он склонился было над своим пациентом, Но при виде меня отступил в сторону и вежливым жестом попросил подойти. Он окинул меня любопытным взглядом. Я оказался тем, кого великий человек, умирая, выразил желание видеть. Лицо Габриэла поразило меня. Прошло столько времени с тех далеких дней и заграде. Я бы не узнал его в человеке, неподвижно лежавшем на кровати. Он умирал. И конец был близок. Мне казалось, я не нахожу ничего знакомого в чертах этого изможденного лица. Должен признаться, во всем, что касалось внешности, Кэтрин была права. Это истощенное лицо было лицом святого. Страдальческое, измученное, аскетическое. И в то же время излучающее благодать. Но все это... Не имела ничего общего с человеком, которого я знал как Джона Габриэла. Умирающий открыл глаза, увидел меня и ухмыльнулся. Это была та же самая ухмылка. И те же самые глаза. Прекрасные глаза на небольшом уродливом клоунском лице. Значит, она все-таки вас заполучила. О, армяне великолепны произнес он. Голос был очень слабый. Да, это был Джон. Он подозвал врача и тихо, страдаческим, но гласным тоном потребовал обещанный стимулятор. Врач протестовал. Габриэль настаивал. Как я понял, это ускорило бы конец. Но Габриэль сказал, что последний короткий прилив энергии для него важен и даже необходим. Пожав плечами, доктор уступил и сделал инъекцию. Потом он вышел вместе с Кэтрин, оставив нас вдвоем. «Я хочу», — сразу же начал Габриэл, — «чтобы вы знали, как умерла Изабелла. Мне все уже об этом известно?» «Нет, я так не думаю», — возразил он и рассказал, что на самом деле произошло тогда в кафе в загороде. Я же расскажу все это позднее и в соответствующем месте моего повествования. После этого Гэбриэл произнес всего лишь одну фразу. Но именно из-за нее я и взялся за перо. Отец Климент принадлежит истории. Его необычная жизнь, полная героизма, стойкости, мужества и сострадания – принадлежит тем, кто любит описывать жизнь героев. Организованные им общины послужат основой для новых экспериментов в области человеческого существования. Появится еще много книг о жизни человека, который придумал и создал эти первые общины. Так что это не история отца Климента. Это история Джона Габриэла, приспособленца Человека чувственных страстей и огромного личного обаяния. И он, и я, каждый по-своему, любили одну и ту же необычную женщину. Все мы, приступая к описанию истории своей собственной жизни, ставим себя в качестве центральной фигуры. А с течением времени задумываемся, начинаем сомневаться, попадаем в тупик. Так случилось и со мной. Сначала это была моя история. Позднее я решил, что это история нас двоих, Дженнифер и моя, Подобная истории Ромео и Джульетты, Тристана и Изольды. Но потом наступила потеря всех иллюзий. И вот, в беспросветном мраке моих разочарований, словно лунный свет, появилась Изабелла. И тогда она стала центральной фигурой Гобелена, а я... Я был всего лишь фоном, вытканным стежками, не более... Не более, но и не менее, ибо без блеклого фона не сможет выделиться рисунок. Но вскоре рисунок опять изменился. Теперь это была уже не моя история и не история Изабеллы, а история Джона Габриела. И она кончается здесь. Кончается вместе с Джоном Габриэлом. Но в то же время именно здесь она и начинается. С чего же начать? С Сент-Лу, собрание в спортивном комплексе, где будущий кандидат от консервативной партии майор Джан Габриэл, кавалер Креста Виктории, был представлен старым, очень старым генералом, и произнес речь, несколько разочаровав на всех своим простоватым монотонным голосом и уродливым лицом, так как нам Дабы подкрепить собственную решимость, пришлось вспомнить о воинской доблести кандидата, равно как и о том, что необходимо сближение с народом. Ведь привилегированный класс в наше время так ничтожно мал. А может быть начать с полнордхауса? Низкая длинная комната, окна, выходящие на море, терраса, куда в ясные погожие дни можно было перевозить мою каталку, чтобы я мог видеть Атлантику, ее грохочущие валы и темно-серую скалу, прерывавшую линию горизонта, а на скале – зубчатые стены и башни замка сент лу который, как мне всегда казалось, выглядел будто акварельный тют, сделанный романтической юной леди в году этак 1860-х. Замок Сент-Лу производил обманчивые впечатления театральности, такого ложного романтизма, что иногда присуще предметам подлинным. По всей вероятности, замок был возведен еще в ту пуру, когда человеческая природа была достаточно естественной, чтобы испытывать удовольствие от романтизма и при этом не стыдиться этого. Замок наводил на мысли об осадах, драконах, О пленных принцессах, рыцарях, облаченных в доспехи. И, впрочем, пышным и пустом великолепии. Знакомым под древним историческим кинолентам. Хотя, если вдуматься, истории в сущности и есть не что иное, как древное кино. При виде замка ожидаешь встретить персонажей, похожих на леди Сент-Лу, леди Треселиан, миссис Биган, Чартерно и Изабеллу. И вот поражаешься, когда действительно встречаешься с ними. Может мне и начать свой рассказ с визита, который нанесли мне эти три старые дамы вместе с Изабеллой. Престарелые леди отличались гуртливостью осанки. Их одежда давно вышла из моды. Бриллиантовые броши были в старомодной праве. И помнится, я тогда с удивлением сказал Терезе, они не могут, просто не могут быть настоящими. А может быть, стоит начать с событий более ранних. С того момента, когда я сел в машину и поехал в аэропорт, Нордхолд, чтобы встретиться с Дженнифер. Но за всем этим опять-таки моя жизнь, которая началась за 38 лет до этого и кончилась в тот самый день. Это же не моя история, я уже говорил об этом. Но началась она как история моей жизни, началась с меня. Хью Норриса. Оглядываясь на свою жизнь, я вижу, что она очень похожа на жизнь других людей, не более не менее интересная, чем у остальных. В ней были неизбежные разочарования, утраты иллюзий, тайные страдания детства. Были восторги, взаимопонимание, глубокое удовлетворение, подчас по совершенно неадекватному поводу. От меня одного зависит под каким углом зрения рассматривать свою жизнь. С позиции полного краха или же как хронику побед. И оба аспекта будут справедливы. В конце концов, это всегда вопрос выбора. Есть Хью Норрис такой, каким он видит себя сам, и есть Хью Норрис, каким его видят другие. Должен быть также Хью Норрис, каким он хочет выглядеть перед Господом. Есть, разумеется, Хью Норрис в истинной своей сути, но его история может быть записана разве что его собственным ангелом, отмечающим как добрые, так и греховные деяния человека. Все сводится к следующему. Насколько хорошо я знаю того молодого человека, который ранним утром 1945 года в Пензансе сел в поезд, следовавший в Лондон. Если бы тогда меня спросили, я бы сказал, что в целом судьба относилась ко мне по-доброму. Мне нравилась моя работа школьного учителя в мирное время. Я добросовестно исполнял свой воинский долг в годы войны и радовался, зная, что после ее окончания меня ждет моя работа в школе. Перспектива роста, партнерства и даже, возможно, пост директора. У меня были любовные увлечения, причинявшие мне боль, Но были и такие, которые приносили удовлетворение. Однако ни одно из них не затронуло меня глубоко. Были некоторые родственные связи, но не очень близкие. В тот самый день, когда мне исполнилось 37 лет, я понял нечто, о чем уже некоторое время подозревал. Я как будто чего-то жду, какого-то случая, величайшего события. Я вдруг осознал, что все происходившее в моей жизни до сих пор было поверхностным. Я ждал чего-то настоящего. Вероятно, каждый человек хоть раз в жизни испытывает нечто подобное. Кто-то раньше, кто-то позже. Это состояние напоминает игровой момент в крикете, когда занимаешь позицию, чтобы отбить мяч. Я сел в поезд в Пензансе и взял талон на ланч в третью очередь, так как довольно плотно позавтракал. Когда проводник прошел по вагону, протяжно в нос выкрикивая «Третий ланч, только по талонам!» я прошел в вагон-ресторан. Официант взял талон, указал мое место. Оно оказалось спиной к паровозу за столиком, где уже сидела Дженнифер. «Вот так все и случилось». Это нельзя ни предугадать, ни спланировать заранее. Я сел напротив Дженнифер, и Дженнифер плакала. Сначала я этого не заметил. Она старалась овладеть собой. Ни звука, никаких внешних признаков огорчения или печали. Мы не смотрели друг на друга, ибо вели себя, соответственно, принятым в обществе правилам, предписывающим определенные нормы поведения. Я подал ей меню, вежливый, но ничего не означающий жест, в данном случае даже не имевший никакого смысла, так как в меню всего лишь значилось «суп», «мясо» или «рыба», «сладкое» или «дурное» — 4 фунта 6 шиллингов. Она приняла мой знак внимания, ответив вежливой, подобающей в данном случае улыбкой и легким наклоном головы. Официант спросил, что мы будем пить. И мы оба выбрали светлый Эль. Затем наступила пауза. Я просматривал журнал, который принес с собой. Официант подкатил тележку с тарелками суп и поставил их перед нами. Я под джентльменски подвинул соль и перец, на им в сторону Дженнифер. И до сих пор я на нее не смотрел. Ну, то есть, не смотрел, так сказать, по-настоящему. Хотя, конечно, установил для себя некоторые основные факты, что она молода, но не очень, может быть, на несколько лет моложе меня, среднего роста с темными волосами, что в обществе мы занимаем одинаковые положения, что она достаточно привлекательна, чтобы произвести приятное впечатление, но не настолько восхитительна, чтобы действительно взволновать. Я решил присмотреться повнимательней, и, если окажется уместным произнести для начала несколько фраз, смотря по обстоятельствам. Однако все мои расчеты были нарушены самым неожиданным образом. Бросив взгляд через край, стоявший напротив тарелки, я вдруг заметил, что в суп упала капля, потом другая. Ни всхлипа, ни малейшего движения или ни какого-нибудь выражения горя. Слезы просто лились из глаз и капали в суп. Я был ошеломлен, и стал украдкой наблюдать за ней. Слезы вскоре прекратились, ей удалось овладеть собой и даже доесть суп. Я не смог удержаться и, что было совершенно непростительно, сказал, «Вы ужасно несчастны, не правда ли?» «Я? Я абсолютнейшая дура!» – с жаром воскликнула она. Больше никто из нас не произнес ни слова. Официант убрал суповые тарелки и стал раскладывать второе блюдо по крошечному кусочку мясной запеканки и на гарнир изрядную порцию капусты из огромной миски. К этому он милостиво добавил по два ломтика жареного картофеля. Я посмотрел в окно и вискнул сделать какое-то замечание по поводу мелькавших за окном пейзажей. Потом произнес несколько фраз о корнуэле. Сказал, что не очень хорошо его знаю. А она? Да, она знает Корнуэл хорошо, так как жила там. Мы стали сравнивать Корнуэл с Деванширом и Уэйтсом, и Восточным побережьем. В общем, так, ничего не значащий обмен репликами. Просто способ сгладить неловкость. Она была виновата в том, что проливала слезы в общественном месте а я провинился, позволив себе обратить на это внимание. А лишь спустя некоторое время, когда официант поставил перед нами кофе, а я приложил ей сигарету, и она приняла ее, мы вернулись туда, откуда и начали. Я извинился за то, что так глупо повел себя, просто не смог сдержаться. Она сказала, что я, наверное, считаю ее форменной дурой. «Нет, конечно», — возразил я. Просто подумал, что вы дошли до предела, и так оно и было, не правда ли? Да, верно, взволнованно произнесла она, но это крайне унизительно. Дойти до такой степени жалости к самой себе, когда уже не соображаешь, что делаешь и кто тебя видит. Вы помнили об этом. Вы очень старались сдержаться. Не было в голос, если вы это имеете в виду. Я спросил. Действительно ли все так плохо? Весьма плохо, был ответ. Она и правда дошла до предела и не знает, что делать дальше. Пожалуй, я уже и сам это почувствовал. Ее окружала какая-то напряженная атмосфера отчаяния. И пока Дженнифер находилась в таком состоянии, я не хотел, чтобы она уходила. «Расскажите о себе. Я посторонний человек». А постороннему можно рассказать, это не имеет значения. Собственно говоря, и рассказывать-то нечего. Я сама все запутала и сама все испортила. Абсолютно все. Но, наверное, положение не так уж безнадежно, заметил я. Мне было ясно, что Дженнифер необходимо успокоиться. Ей нужна новая жизнь, новые силы. Нужно, чтобы ее вытащили из трясины страдания и долготерпения. И снова поставили на ноги. У меня не возникло ни малейшего сомнения, что я и есть тот человек, который способен это сделать. Да, все произошло вот так быстро. Дженнифер с сомнением посмотрела на меня, как недоверчивый ребенок, но все же начала рассказывать. Самый неподходящий момент, как всегда бывает в подобных случаях, официант принес счет. «Хорошо, что это был третий ланч, и никто не стал выпроваживать нас из ресторана. Я добавил десять шиллингов к своему счету, и официант, сдержанно поклонившись, тотчас исчез. А мы вернулись к нашему разговору». Судьба действительно жестоко обманула Дженнифер. Она с необыкновенным мужеством встречала трудности, но их оказалось великое множество, и они не прекращались постоянно возникая одна за другой, а физических сил было немного. Все складывалось как-то неладно с самого начала, и в детстве, и в юности, и когда она вышла замуж. Мягкость характера и в то же время импульсивность постоянно ставили ее в трудное положение. Можно было избежать трудностей, всегда подворачивалась лазейка, однако Дженнифер предпочитала встречать свои неудачи с открытым забралом. А когда, проиграв, она, наконец, решала воспользоваться подвернувшейся лазейкой, та ее неизменно подводила, и Дженнифер попадала в еще более скверное положение. Во всем, что с ней происходило, она винила себя. У меня потеплело на сердце от такой привлекательной черты характера. Не было ни обиды, ни обвинений. Наверное, повторяла она задумчиво, Каким-то образом я сама во всем виновата. А мне хотелось закричать «Нет, конечно же, это не ваша вина. Разве не ясно, что вы жертва? И всегда будете жертвой, пока не выйдете из фатальной роли человека, постоянно принимающего вину на себя». Дженнифер сидела передо мной, такая озабоченная, несчастная, побежденная и восхитительная. Думаю, уже тогда, глядя на нее через узкий столик вагона ресторана, я понял, чего ждал в последнее время. Дженнифер. Нет, не обладание ею. Мне хотелось вернуть ей уверенность в себе. Хотелось видеть ее счастливой и здоровой. Да, я уже тогда знал, хотя прошло немало недель, прежде чем я смог себе в этом признаться, что влюблен в Дженнифер и мое чувство было гораздо большим, чем влюбленность. Мы не говорили о том, как бы нам снова встретиться. Наверное, она и в самом деле верила, что мы больше не увидимся, а я думал иначе. Она назвала свое имя, и когда мы уходили из вагона ресторана, с нежностью сказала «Это прощание, но, пожалуйста, поверьте, я никогда не забуду ни вас, ни того, что вы для меня сделали». Ведь я была в отчаянии. Действительно, в полнейшем отчаянии. Я пожал ей руку, попрощался. Но я знал, что это не окончательное прости. Я был абсолютно уверен, что мы снова встретимся. Даже если бы она взяла с меня слово не разыскивать ее. У нас не оказались общие знакомые. Я не говорил ей об этом, но понимал. Мне будет совсем нетрудно ее найти. Более странным казалось, что мы с ней не встречались раньше. Я снова увидел Дженнифер неделю спустя на коктейле у Карл Стрэнджуэй. После этой встречи никаких сомнений больше не было. Мы оба знали, что с нами произошло. Мы встречались, расставались и встречались снова. В гостях у знакомых, в тихих небольших ресторанчиках, Выезжали поездом за город и бродили, погруженные в сверкающий мир невероятного блаженства. Мы побывали на концерте, на котором Элизабет Шуман пела, и на тропе, где будем мы бродить с тобою, встретимся, забудем все земное и затеряемся в мечтах, моля, чтоб небо, любовь соединила, которую земля уж не разрушит. Мы вышли после концерта и окунулись в шум и суету у Игмар-стрит. Я повторил последние слова песни Штрауса «В любви и в блаженстве бесконечном» и встретился взглядом Дженнифер. — О, нет, это не для нас, Хью. — Именно для нас, — возразил я. — Всю оставшуюся жизнь мы должны пройти вместе. — Нет, — протестовала Дженнифер. Она не может вот так вдруг все бросить. Она знает, что муж не позволит ей подать на развод. Ну, а сам он мог бы это сделать? Да, думаю, да. Но, Хью, нельзя ли нам оставить все как есть? Нет, сказал я, нельзя. Но я не торопил ее. Ждал, наблюдая за тем, как Дженнифер постепенно возвращается в душевное и физическое здоровье. Мне не хотелось, чтобы она изводила себя из-за необходимости принимать решения до тех пор, пока снова не станет тем веселым, счастливым существом, каким ее создала природа. Ну что же, я этого добился. Она окрепла и физически, и духовно. Теперь мы должны были принять решение. Это оказалось не так просто. У Дженнифер нашлось множество возражений, довольно странных и неожиданных. Большей части они были вызваны беспокойством за меня и мою карьеру, ведь это станет для меня полным крушением. Я уверял, что все обдумал, я молод, и кроме преподавания в школе существует многое другое, чем я могу заняться. Дженнифер плакала, она никогда не простит себе, если разрушит мою жизнь. Этого не случится, уверял я, если она будет со мной и без нее моя жизнь кончена. Да, в наших отношениях было немало взлетов и падений. Тот Дженнифер, казалось, была готова принять мою точку зрения, то вдруг, когда меня не было рядом, снова отступала. Видно, ей не хватало уверенности в себе. И все-таки мало-помалу Дженнифер стала склоняться к моему мнению. Нас связывала не только страсть, Было между нами нечто большее, единство взглядов, взаимопонимания. Иногда то, что она говорила, готово было сорваться с моих уст. Способность разделять тысячи маленьких радостей. Наконец она признала, что я прав, и мы принадлежим друг другу. Всякие возражения исчезли. В самом деле, Хью, мне даже не верится, что я могу вот так много для тебя значить. И все-таки я больше не сомневаюсь. Все было перепроверено, подтверждено. Мы строили планы, необходимые матримониальные планы. Проснувшись однажды холодным солнечным утром, я вдруг осознал, что в этот день начинается наша новая жизнь. С этого дня мы с Дженнифер будем вместе. До сих пор я не разрешал себе полностью верить в это. Я всегда боялся, что странное болезненное неверие в собственные силы заставит Дженнифер отступить. И даже теперь, в последний день моей прежней жизни, мне нужно было убедиться. Я позвонил ей. «Дженнифер». «Хью». Ее голос был тихий, с чуть заметной дрожью. «Значит, все правда». «Прости, дорогая, но я должен был услышать твой голос». Неужели все это правда? Да, Хью, это правда. Мы должны были встретиться в аэропорту, в Нортхолде. Я тщательно побрился, одеваясь, я все время тихонечко напивал. Лицо, которое я увидел в зеркале, было совершенно неузнаваемым от полнейшего идиотского счастья. Это был мой день, день которого я ждал 38 лет. Я позавтракал, проверил билеты паспорта, вышел к машине. За рулем сидел Гарриман. Я сказал, что сам поведу машину, а он может сесть сзади. Из праву я повернул на магистраль. Машина то двигалась в общем потоке, то выходила из него. Времени у меня было достаточно. Утро выдалось просто великолепное, чудесное утро. Как будто специально для нас с Дженнифер. Мне хотелось петь и кричать от радости. С боковой улицы со скоростью 40 миль в час вылетел грузовик. Своевременно увидеть его и избежать столкновения было невозможно. Ни нарушений, с моей стороны, ни ошибочной реакции. Потом мне сказали, что водитель грузовика был пьян. Да какая разница, почему это произошло? Грузовик ударил в борт моего Бьюика, разбил его в дребезги и придавил меня обломками автомобиля. Гарриман был убит. Дженнифер ждала в аэропорту, самолет улетел. Я не приехал. Нет особого смысла описывать то, что произошло потом. К тому же у меня в памяти не осталось ни подробностей, ни четкой последовательности событий. Только затуманенное сознание, мрак и боль. А в нескончаемом бреду я все шел и шел по бесконечным подземным коридорам. И лишь изредка смутно понимал, что лежу в больничной палате. Мелькали врачи и медсестры в белых шапочках. Я различал запах антисептиков. Поблескивание стальных инструментов, сверкающих стеклянных столиков, проворно подкатывающих ко мне. Сознание возвращалось медленно. В голове потихоньку прояснялось, отступала боль. Но еще не было никакого представления ни о людях, ни о положении, в котором я находился. Больное животное четко ощущает лишь боль и тот момент, когда она отступает. А у больного человека лекарство, милосердно притупляя боль, одурманивает разум усиливая путаницу чувств и мыслей. Но временами наступало просветление, и вот однажды мне рассказали, что произошло. И, наконец, я понял все. Понял, что я совершенно беспомощен, что изуродован, что я отныне и навсегда выключен из нормальной жизни среди других людей. Иногда меня навещали. Приходил мой брат. Растерянный, он мялся, ища слова и не зная, как и о чем со мной говорить. Мы с ним никогда не были близки. А я не мог говорить с ним о Дженнифер. Но думал я о ней постоянно. Когда я стал поправляться, мне принесли письма. Письма от Дженнифер. Посещать меня разрешалось только близким родственникам. У Дженнифер не было таких прав. Формально она была всего лишь друг. «Хьюга дорогой», — писала она, — «меня не пускают к тебе? Я приду, как только разрешат. Постарайся поскорее поправиться с любовью, Дженнифер». «Не тревожься, Хью», — успокаивала она в другом письме. «Главное, что ты не погиб, остальное не имеет значения. И скоро мы будем вместе навсегда, твоя Дженнифер». Я написал ей неразборчивыми карандашными каракулями, чтобы она не приходила, что не должна приходить. Что я мог предложить Дженнифер теперь? Я увидел ее только после того, как выписался из больницы и оказался в доме своего брата. Во всех ее письмах звучала одна и та же нота. «Мы любим друг друга. Даже если я никогда не поправлюсь, мы должны быть вместе. Она будет за мной ухаживать, у нас все же будет счастье». Не такое, о каком мы мечтали раньше, но все-таки счастье. И хотя моим первым порывом было сразу разрубить этот узел, сказать Дженнифер «Уходи и больше никогда не приходи», все же я колебался. Я верил, как и она, что нас связывает не только физическая близость, что у нас остается радость духовного общения. Конечно, для Дженнифер было бы лучше уйти и забыть меня, но если она не уйдет. Прошло много времени, прежде чем я уступил и разрешил ей прийти. Мы часто писали друг другу, и наши письма в самом деле были письмами любви, вдохновляющими, такими героическими. И вот, наконец, я сдался. Ну что же, она пришла. Ей не разрешили пробыть долго. Думаю, уже тогда мы оба все поняли, хотя и не признавали себе в этом. Потом Дженнифер пришла снова, пришла и в третий раз, но больше я уже не в состоянии был это выдержать. Третий визит Дженнифер продолжался всего десять минут, но мне показалось, что прошло по крайней мере часа полтора. Я с трудом поверил, когда после ее ухода посмотрел на часы. И не сомневаюсь, что она испытывала то же самое. Нам нечего было сказать друг другу. Да, вот так-то. В конце концов оказалось, что ничего серьезного между нами и не было. Вот есть ли что-нибудь горше призрачного счастья? Единство взгляда, взаимопонимания когда мысль одного тут же подхватывается другим, дружеское участие. Все это иллюзия. Всего лишь иллюзия, рожденная взаимным влечением между мужчиной и женщиной. Этакая ловушка, расставленная природой, самая хитроумная, самая совершенная из ее уловок. Между мной и Дженнифер существовало только чувственное влечение, и оно породило столь чудовищный самообман. Страсть, только страсть. И это открытие вызвало во мне стыд и негодование. Я почти возненавидел и себя, и Дженнифер. Мы растерянно смотрели друг на друга, и оба на свой лад пытались понять, что же стало с тем чудом, в которое мы оба так верили. Я прекрасно осознавал, что Дженнифер молода, красива, но когда она говорила, мне было скучно я тоже вызывал у нее скуку. Мы уже ни о чем не могли говорить. И ничего не могли обсуждать с удовольствием. Дженнифер продолжала упрекать себя за все, что произошло. А меня это раздражало. Казалось ненужным и отдавало истерикой. Зачем то и дело твердить об этом? Уходя в третий раз, Дженнифер заявила, бодро и настойчиво, «Хью, дорогой, я...» «Очень скоро приду опять». «Не надо. Не приходи». «Но я обязательно приду». Голос Дженнифер звучал глухо и неискренне. «Да ради всего святого! Не притворяйся, Дженнифер!» заорал я на нее. «Все кончено! Кончено!» Она как будто не слышала и продолжала говорить, что посвятить свою жизнь уходу за мной, и что мы будем очень счастливы. Она уже настроилась на самопожертвование, и вот это меня взбесило. Я с ужасом понял, Дженнифер сделает. Сделает так, как сказала. Подумать только, она постоянно будет рядом, болтая ни о чем и стараясь быть доброй, бормоча мне жизнерадостные глупости. Меня охватила паника. Паника, рожденная слабостью и болезнью. Я крикнул, чтоб она уходила, немедленно уходила прочь. Дженнифер ушла. Она испугалась, но в глазах ее читалось облегчение. Потом, когда в комнату зашла моя невестка Тереза, чтобы задернуть занавески, я заговорил с ней о Дженнифер. «Вот и все, Тереза, — сказал я, — она ушла. Ушла». «Она ведь не вернется, правда?» «Нет, она не вернется», – тихим голосом подтвердила Тереза. «Как ты думаешь, это моя болезнь заставляет меня видеть все неправильно?» И Тереза поняла, что я имел в виду, и ответила, что болезни, подобные моей, по ее мнению, скорее помогают видеть вещи такими, какие они есть на самом деле». «Ты хочешь сказать, что теперь я вижу Дженнифер такой, какая она есть?» Тереза ответила, что имела в виду не совсем это. «По ее мнению, теперь я вряд ли могу понять Дженнифер лучше, чем прежде. Но зато я сейчас точно знаю, как действует на меня ее присутствие». Я спросил у Терезы, что она сама думает о Дженнифер. По словам Терезы, она всегда находила Дженнифер привлекательной и милой, но... Совершенно неинтересный. Как ты считаешь, она очень несчастна? Мрачно спросил я. Да, Хью, я считаю, что несчастна. Из-за меня? Нет, из-за себя самой. Но она продолжает винить себя в той аварии. И постоянно повторяет, что подобного никогда бы не случилось, если бы я не ехал встречу с ней. Но это же глупо, глупо. «Да, пожалуй. Я не хочу, чтобы она себя этим изводила. Я не хочу, чтобы она была несчастна». «Полно хьем», — возразила Тереза. «Оставь ей хоть что-нибудь. Что ты что имеешь в виду?» «Ей нравится быть несчастной. Неужели ты до сих пор этого не понял?» «Мышление моей невестки отличается холодной ясностью» что нередко приводит меня в замешательство. Я сказал ей, что ее замечание отвратительно. «Возможно», – задумчиво произнесла Тереза, «но теперь сказанное мною не имеет значения. Тебе не нужно больше убаюкивать себя сказочками». Дженнифер всегда нравилось сидеть и вздыхать, как все у нее плохо. Она лелеяла эти мысли и взвинчивала себя. Однако, если ей нравится так жить, Почему же она не должна этого делать? Знаешь, Хью, ведь мы не смогли бы жалеть человека, если он сам не испытывает жалости к самому себе. А жалость всегда была твоей слабостью и мешала тебе видеть вещи в истинном свете. Я испытал кратковременное удовлетворение, обозвав зуб крайне неприятной женщиной, на что она ответила, что, вероятно, я прав. «Тебе никогда никого не жаль», — продолжал я. «Нет, почему же? В известном смысле мне жаль, Дженнифер. А меня?» «Не знаю, Хью. И тот факт, что я искалеченная развалина, которой незачем жить, тебя никоим образом не трогает?» «Я не знаю, жаль мне тебя или нет» значит, ты просто должен начать жить сначала и построить ее в совершенно другом ключе. И это может быть очень интересно. Я объявил ее бесчеловечной, и она, улыбаясь, вышла из комнаты. Тереза мне очень помогла. А вскоре мы переехали в Корнуэлл. Тереза как раз получила наследство от своей двоюродной бабушки, дом в Корнуэле. Сент-Лу, лечивший меня врач, настаивал на том, чтобы я уехал из Лондона. Мой родной брат Роберт, художник-пейзажист, с извращенным, по мнению большинства людей, видением природы, был мобилизован во время войны, как и большинство представителей его профессии, для службы в сельском хозяйстве. Так что все складывалось как нельзя лучше. Тереза отправилась туда пораньше, чтобы подготовить дом к нашему приезду. А меня, после того, как я успешно заполнил множество анкет, доставили туда в специальной карете скорой помощи. «Ну как тут?» – спросил я Терезу на следующее утро после приезда. Она уже успела во всем разобраться. Здесь, по ее словам, существует три отдельных мирка. Во-первых, старая выросшая вокруг гавани рыбацкая деревня с домиками, крытыми шифером, с такими островерхими крышами, с надписями на фламандском, французском и английском языках. Во-вторых, расположившийся за рыбацкой деревней современный туристический поселок. Это большие роскошные отели, тысячи маленьких бунгало, множество пансионов, где... Кипит бурная жизнь летом и замирает зимой. И, наконец, третьих – замок Сент-Лу, где правит леди Сент-Лу, престарелая вдова лорда. Ядро совсем иного уклада жизни, традиции которого извилистыми тропами и улочками тянутся к старинным домикам, приютившимся в долине, подле древних церквей. В сущности, это местная знать, заключила свой рассказ Тереза. «А куда мы относимся?» – заинтересовался я. Из рассуждений Терезы выходило, что мы относимся к местной знати, потому что Пол Нортхаус принадлежал ее двоюродной бабушке, мисс Эми Треджелис, и он не был куплен, а перешел к ней, Терезе, по наследству, так что мы свои. «И даже Роберт?» – спросил я, несмотря на то, что он художник. С ним, по признанию Терезы, труднее. В летние месяцы в Сент-Лу слишком много художников. Но он мой муж, величественно заявила Тереза, и, кроме того, его мать из Бодминской знати. Я ее спросил, чем мы здесь будем заниматься, вернее, чем она собирается заниматься. Что касается меня, то тут то все ясно, я всего лишь наблюдатель. Тереза, по ее словам, намеревалась участвовать во всем, что происходит в Сент-Лу. А именно? В основном займусь политикой и садоводством. Немного поработаю в женском институте. И приму участие в таких делах, как чествование солдат, вернувшихся домой. Но главное – политика. В конце концов, вот-вот начнутся всеобщие выборы. А ты когда-нибудь интересовалась политикой? «Нет Хью. Никогда. Мне это всегда казалось ненужным. Я довольствовалась тем, что голосовала за того кандидата, который, по моему мнению, мог принести меньше вреда». «О, позиции достойное восхищение!» – пробормотал я. Но теперь Тереза решила приложить все усилия и заняться политикой всерьез. Ей, разумеется, придется стать консерватором. Владелец Полнордхауса не может принадлежать никакой другой партии. К тому же мисс Эми Треджелис в грабу бы перевернулась, если бы ее племянница, которой она завещала свои сокровища, проголосовала за лейбористов. Ну, а если ты сама считаешь партию лейбористов лучше? Я так не считаю и вообще разницы не вижу. Вот это в высшей степени честно, заметил я. Через две недели после того, как мы обосновались в Полнордхаусе, леди Сент-Лу нанесла нам визит. Она пришла вместе со своей сестрой, леди лиан невесткой миссис Бигем Чартерис и внучкой Изабеллой. После их ухода я совершенно ошеломленный, сказал тогда Терезе, что они не могут быть настоящими. Однако эти леди действительно были обитательницами замка Сент-Лу, прямо из сказки. Три ведьмы и заколдованная принцесса. Эдолайт была вдовой седьмого барона, убитого в Бурской войне. Оба ее сына погибли в Первую мировую, не оставив наследников по мужской линии, хотя у младшего и была дочь, Изабелла поэтому титул перешел к троюродному племяннику леди, живущему в Новой Зеландии, который стал девятым лордом Сент-Лу. Он был рад предоставить замок в аренду престарелой вдове барона. Изабелла выросла в замке, под присмотром и опекой родной бабушки и двух двоюродных. Леди Тресилиан, овдовевшая сестра леди Сент-Лу и миссис Бигем Чарторис, вдовствующая невестка, тоже переехали в замок. Они поделили между собой все расходы и таким образом смогли вырастить Изабеллу в замке, который три старые леди считали по праву ее домом. Всем троим было уже за семьдесят, и они чем-то напоминали трех черных ворон. У леди Сентлу было открытое худощавое лицо с орлиным носом и высоким лбом. Леди Тресилиан, полная круглолицая, то и дело близоруко моргала маленькими глазками. Миссис Бигем Чартерис, напротив, отличалась сухопаростью. Вся троица производила впечатление эдуардинского антиквариата. Время для них словно остановилось. Все три дамы носили драгоценности, такие потускневшие, старомодные, но, несомненно, подлинные. Драгоценностей было немного, в основном броши, в виде полумесяцев, подков или звезд пришпиленные в несколько непривычных местах. Так выглядели три старые леди из замка Сент-Лу. И с ними пришла Изабелла, самая настоящая заколдованная принцесса. Стройная, выше среднего роста, с тонкими чертами удлиненного лица, высоким лбом и прямыми, не пепельными волосами. Она поразительно напоминала фигуру со старинного витража. Ее нельзя было назвать ни по-настоящему хорошенькой, ни обаятельной, но было в ней нечто такое, что делало ее почти прекрасной. Однако то была красота былых, давно прошедших времен, не соответствующая современным представлениям. Лицо ее не отличалось ни живостью, ни свежестью. Красота аскетически строгих линий, от которой веяло средневековьем. Впрочем, ее лицо нельзя было назвать невыразительным. В нем сквозило то, что я бы дерзнул назвать не иначе, как благородством. После моего замечания о нереальности престарелых леди из Сент-Лу, я сказал Терезе, что девушка тоже выглядит не настоящей. «Принцесса, заточенная в разрушенном замке», высказало предположение Тереза. «Вот именно. Она должна была приехать на...» молочно белом коне, а не в стареньком даймлере. Интересно все-таки, — добавил я, помолчав, — о чем она думает? Во время этого официального визита Изабелла говорила очень мало. Она сидела, выпрямившись, с милой, чуть рассеянной улыбкой. Вежливо отвечала, если к ней обращались, или просто сидела молча. Впрочем, ей не было надобности поддерживать разговор, так как старые леди почти полностью захватили инициативу. Мне хотелось знать, явилась ли она к нам против своей воли и теперь просто скучала, или ее заинтересовало появление в Сент-Лу чего-то нового. Жизнь Изабеллы представлялась недовольно однообразной. Ее что, совсем не призывали на военную службу? Она все время так и просидела дома, — спросил я Терезу. Изабелли только девятнадцать. После окончания школы она служила в системе Красного Креста, водила машину. В школы? Я был поражен. Ты хочешь сказать, что она училась в школе? В пансионе? Да, в сент ниньян Это удивило меня еще больше, потому что пансион сент ниньян дорогой, и дающий по-настоящему современное образование. Это не какая-то там школа с совместным обучением или какими-нибудь иными причудами. И уж, конечно, не модный пансион благородных девиц. «Тебя это, кажется, удивило?» спросила Тереза. «Да, представь себе, удивило», медленно произнес я. Эта девушка производит впечатление, будто она никогда не покидала дом и воспитывалась какой-то... Средневековой обстановки, не имеющие с двадцатым веком никаких точек соприкосновения. Тереза задумчиво кивнула. «Да, я понимаю». «Что лишний раз подтверждает, — вмешался в разговор Роберт, — что, главное, это среда, ну и, конечно же, наследственность. И все-таки мне очень интересно, о чем она думает, — повторил я. «Может быть, она...» и вовсе не думает ни о чем, заметила Тереза. Меня рассмешило подобное предположение, но я продолжал размышлять об этой странной девушке. И как раз в этот период ко мне пришло уже полное, почти убийственное осознание моего положения. До аварии я всегда был физически здоров, такой спортивный человек, и меня раздражало все, связанное с болезнями и уродством. Я, разумеется, был способен на жалость, но к ней всегда примешивалось какое-то брезгливое чувство. И вот теперь я сам стал объектом жалости и отвращения. Прикованный к койке инвалид с изуродованными ногами, прикрытыми плетом. Внутри сжавшейся я всей кожей, всеми чувствами ожидал реакции окружающих на мое состояние. И какой бы ни была эта реакция, она всегда причиняла мне боль. Добрый, сострадательный взгляд был для меня ужасен. Но не менее ужасным было и тактичное притворство, когда посетитель старался показать, что все нормально, и он ничего необычного не заметил. Если бы не железная воля Терезы, я закрылся бы в своей комнате и никого не видел. Противостоять Терезе, если она приняла определенное решение, было нелегко. Она твердо решила, что я не должен становиться затворником, и сумела внушить мне, даже не прибегая к излишним словам, что, закрывшись в своей комнате и превратив себя в некую таинственную персону, я просто-напросто привлеку к себе внимание, и это будет саморекламой. Я понимал, что она на самом деле затеяла и зачем, но, тем не менее, подчинился. С мрачной решимостью, Я вознамерился доказать Терезе, что смогу все вынести, чего бы мне это ни стоило. Сострадание, сверхдоброту в голосе, старание добросовестно избегать в разговоре всякого упоминания об авариях, несчастных случаях и болезнях, попытки делать вид, что я такой, как другие люди. Все это я переносил с каменным лицом. Поведение престарелых леди из замка – не вызывало у меня особого замешательства. Леди Сент-Лу избрала тактику не замечать моего несчастья. Леди Трессилиан, женщина с мягким материнским сердцем, старалась не выказать переполняющего ее сострадания. Довольно настойчиво переводила разговор на недавно вышедшие издания Интересовалась, не делал ли я обзоров или рецензий. А участие ко мне миссис Бигем Чартерис дамы более прямолинейной, проявлялось лишь в том, что она слишком явно останавливала себя, когда речь заходила об активных и кровавых видах спорта. Бедняжка не могла себе позволить даже упомянуть охоту или гончих Но вот Изабелла меня удивила. Девушка вела себя совершенно неестественно. Она посмотрела на меня, явно торопясь отвести взгляд. Посмотрела так, будто ее сознание просто зарегистрировала меня наряду с другими людьми, находившимися в комнате и стоявшей там мебелью. Один мужчина, возраст за 30, коллега. Словно я один из предметов в описи вещей, не имеющих к ней никакого отношения. Зафиксировав меня таким образом, покончила со мной. Взгляд Изабеллы перешел на рояль, потом на фигуру лошади, принадлежавшую Роберту и Терезе. Эта лошадка стояла на отдельном столе и, судя по всему, вызвала у девушки определенный интерес. Она спросила, что это такое, и я объяснил. «Вам нравится?» – спросил я. И Забелла ответила не сразу. «Да», – наконец произнесла она резко, придав односложному слову некую особую значительность. «Может, она слабоумная?» Подумал я с удивлением и спросил, нравится ли ей лошади. Изабелла ответила, что это первое, которую ей пришлось увидеть. Я имею в виду настоящих лошадей, сказал я. О, понимаю. Да, нравится. Но я не могу позволить себе охоту. Вам хотелось бы выезжать на охоту? Пожалуй, нет. Здесь не очень много мест, подходящих для охоты. На мой вопрос, ходит ли она в море на яхте под парусом, Изабелла ответила утвердительно. И в это время леди Тресилиан заговорила со мной о книгах, и девушка погрузилась в молчание. Она, как я заметил, в высшей степени владела искусством пребывать в покое. Умела сидеть совершенно спокойно. Не курила, не качала ногой, закидывая ее на другую. Не шевелила суетливо пальцами. Ничего не вертела в руках, не поправляла волосы. Просто сидела, совершенно спокойно, выпрямившись в высоком кресле с подголовником и сложив на колени длинные тонкие руки. Она была так же неподвижна, как фигура лошади. Одна в кресле, другая на своем столе. И мне казалось, у них есть что-то общее. Обе в высшей степени декоративны, статичны и принадлежат к давнему прошлому. Я посмеялся, когда Тереза предположила, что Изабелла вообще не думает, но позднее пришел к мысли, что в этом может быть есть доля правды. Животные не думают, их мозг пассивен до тех пор, пока не появится опасность и не возникнет необходимость действовать. Мышление, в абстрактном смысле, является на самом деле процессом искусственным. Научились мы ему не без труда. Нас беспокоит то, что было вчера. Что делать сегодня и что произойдет завтра? Однако ни наше вчера, ни сегодня, ни завтра никак не зависят от нас. Они были и будут, помимо нашей воли. Предсказания Терезы относительно нашей жизни в Сент-Лу оказались необыкновенно точными. Почти сразу после приезда мы по уши погрузились в политику. Нортхаус был большой и бестолково спланированный. Мисс Эми Трэджелис, чьи доходы значительно пострадали от новых налогов, пришлось пожертвовать одним крылом дома и даже устроить в нем кухню для удобства эвакуированных, которые прибывали из районов, подвергавшихся бомбардировкам. Однако эвакуированные, приехавшие из Лондона в середине зимы, оказались не в силах выдержать Множество неудобств полнортхауса. Попади они в Сент-Лу с его магазинами и бунгалу, это другое дело, но в миле от города кривые улочки и грязища. Даже не поверите, и света нет, и того и гляди кто-то выскочит из кустов да как накинется. И овощи грязные все в земле с огорода, и все овощи до да овощи, и молоко то прямо из под коровы, иногда даже парное, вот гадость та. Нет, чтобы сгущенные в банке, так удобные всегда под рукой. Для эвакуированных, миссис Прайс и миссис Харди, с их выводком ребятишек, это оказалось чуть чур. Вскоре они съехали, тайком, на рассвете, увозя своих отпрысков назад к опасностям Лондона. Это были славные женщины. Они все убрали, выскребли за собой и оставили на столе записку, «Благодарствуйте, мисс, за вашу доброту. И мы, конечно, знаем, вы все сделали, что могли. Да вот только жить в деревне мы просто не можем. И дети должны по грязи ходить в школу. Но все равно благодарствуйте. Я надеюсь, что мы все оставили в порядке». Квартирмейстер уже не пытался поселить кого-нибудь в полнортхаусе. Он стал мудрее. Со временем... Мисс Треджилис сдала эту часть дома капитану Карслейку, организатору предвыборной кампании Консервативной партии, который в свое время служил уполномоченным по гражданской обороне в войсках ополченцев. Роберта Тереза охотно согласились и дальше сдавать Карслейкам отдельную часть дома. Впрочем, вряд ли у них была возможность им отказать. А следовательно, пол Нортхаус превратился в эпицентр предвыборной активности, наряду со штаб-квартирой Торри на Хай-стрит Сент-Лу. Терезу и в самом деле сразу же затянул этот водоворот. Она водила машины, распространяла брошюры, листовки, беседовала с жителями. Политическая обстановка в Сент-Лу не была стабильной. Престижный приморский курорт, потеснивший рыбацкую деревушку, и издавна голосовал за консерваторов. Жители прилегающих сельскохозяйственных районов тоже все до одного были консерваторами. Но за последние 15 лет Сент-Лу изменился. В летний период его наводняли туристы, селившиеся в небольших пансионах. Появилась колония художников, чьи бунгало рассыпались у подножья скал. Публика серьезная, артистическая, образованная в политическом отношении. И если не красный, то, во всяком случае, розовые. В 43 году прошли дополнительные выборы, так как сэр Джордж Боро -Дуэл в возрасте 69 лет после повторного инсульта вышел в отставку. И вот тут-то, к ужасу всех сторожилов, впервые в истории этих мест членом парламента был избран лейборист. Должен сказать, что мы сами это заслужили, покачиваясь на каблуках признал капитан Карслейк, который ввел нас с Терезой в курс политической жизни Сент-Лу. Карслейк был невысокого роста, худощав, темноволос, с проницательными, пожалуй, даже хитроватыми глазами на длинном лошадином лице. Капитан он получил в восемнадцатом году в службе тыла армии. Он был компетентным политиком и знал свое дело. Следует заметить, что сам-то я в политике новичок и никогда не понимал этого жаргона. Поэтому мой рассказ о выборах Сент-Лу, по всей вероятности, довольно неточен. И должно быть в той же степени и соотносится с реальностью, в какой деревья, изображенные на полотнах моего брата Роберта, имеет отношение к живым деревьям. Как известно, настоящие деревья – создание природы – С коровой, ветвями, листьями, желудями или каштанами. А деревья Роберта – это пятна, кляксы, густой, невообразимого цвета масляной краски, кое-как нанесенные на холст. Они совершенно не похожи на деревья. По-моему, их скорее можно принять за тарелки со шпинатом. Такие буровые вышки или газовый завод. Это не живые деревья, а лишь представление Роберта о деревьях. Так вот, думаю, что и мой рассказ о политической жизни в Сент-Лу отражает лишь мое представление о политической стороне выборов. И по всей вероятности из этого рассказа настоящий политик не сможет понять, как было на самом деле. Видимо, я буду неправильно употреблять термины, ошибаться в описании процедур, но для меня выборы в Сент-Лу – это всего лишь запутанный, не имеющий большого значения фон, для фигуры в натуральную величину, для Джона Гэбриэла. Первое упоминание о Джоне Гэбриэле прозвучало в тот вечер, когда Карслейк сказал Терезе, что в результатах дополнительных выборов виноваты сами консерваторы. Кандидатом от консервативной партии был сэр Джеймс Бредуэлл из Торингтон-парка. Человек довольно состоятельный, закоренелый Тори, с твердыми принципами. Ему было 62 года, он отличался прямотой характер, но, к сожалению, не обладал ни живым темпераментом, ни быстрой реакцией, ни ораторским даром и становился совершенно беспомощным, когда его прерывали вопросами, скептическими реприками или просто выкриками. На трибуне он был просто жалок, рассказывал Карслык, крайне жалок. Все эти бесконечные «э», «а», «м». Разумеется, мы сами писали для него все выступления на ответственных собраниях, а в его поддержку всегда выступал наш подготовленный оратор. Все это прошло бы на ура лет десять назад. Славный, честный, малый из здешних мест, к тому же джентльмен. Но теперь, теперь им всем нужно нечто большее. «Неужели мозги?» – предположил я. Карслойк, похоже, особого значения мозгам не придавал. Нужен ловкий, хитрый, малый, который за словом в карман не полезет. Сумеет всех рассмешить, но обещает три короба. Старомодный парень вроде Бредвейла слишком для этого совестлив. Он не станет обещать, что у каждого избирателя будет свой дом, что война окончится завтра, и что у каждой домохозяйки появится в доме центральное отопление и стиральная машина. А кроме того, немного помолчав, продолжал Карслейк. существует закон маятника, знаете ли? Мы были у власти слишком долго. Так что любая перемена желанна. Наш оппонент Уилберхэм, человек компетентный и честный. До войны был школьным учителем, освобожден от армии по инвалидности. Уилберхем Краснобай. Он расписывал, что будет сделано для тех, кто вернется из армии, Ну и, конечно, обычная болтовня про национализацию, здравоохранение. В общем, свое дело он сделал и прошел большинство голосов более двух тысяч. И такое случилось в Светлу впервые. И мы все, доложу я вам, были просто потрясены. Так что теперь нам придется постараться. Мы должны вытеснить Уилл Он популярен? – спросил я. Так себе. Он прижимист. Но добросовестен, умеет держаться, так что победить его будет нелегко. Нам придется засучить рукава и энергично действовать по всему району. Вы не допускаете, что опять победят лейбористы? До выборов 1945 года мы Сент-Лу вообще не допускали такой возможности. Но нет, теперь лейбористы не пройдут. «Все графство прочно поддерживает Черчилля», — заявил уверенно Кардслейк. «Однако прежнего преобладающего большинства у нас уже не будет. Конечно, многое зависит от того, как пойдут дела у либералов. Между нами говоря, я не удивлюсь, если число их сторонников будет значительным». Я искоса взглянул на Терезу. Она всячески старалась изобразить увлеченность политикой. — Убежден миссис Норрис, — горячо заверил ее Карлслейк, — что в нашем деле вы будете великолепной помощницей. — Боюсь я, не очень искушенный политик, — пробормотала Тереза. — Нам всем придется немало потрудиться, — произнес Карлслейк бодрым тоном и вопросительно посмотрел на меня. Я немедленно предложил писать адреса на конвертах. — Руками я пока еще могу работать, — сказал я. — Карслейк. Несколько смутился и опять начал покачиваться на каблуках. «Превосходно!» — сказал он. «Превосходно!» «А где это вас?» э -э, «В Северной Африке?» «На Хэроу Роуд», — ответил я. «Это его добило!» Он окончательно смутился, так что на него жалко было смотреть. «А э -э, ваш муж, хватаясь за соломинку, обратился он к Терезе. «Он нам тоже будет помогать?» «Боюсь, что нет», — Тереза покачала головой. «Он коммунист». «Скажи она, что Роберт — черная мамба». Даже тогда Карлслейк не мог бы расстроиться больше. Он прям-таки содрогнулся. «Видите ли», — пояснила Тереза, — «он художник». Здесь Карлслейк немного повеселел. «Художники, писатели, что с ним взять?» «Понимаю» произнес он великодушно, да-да, я вас понимаю. Ну вот, с облегчением вздохнула Тереза, когда Карл Лейк ушел. Теперь Роберт от всего этого будет избавлен. Я сказал Терезе, что она совершенно беспринципна. Но ее это нисколько не смутило. Когда пришел Роберт, она сообщила ему, какую политическую веру он исповедует. Но я ведь... «Никогда не был членом Коммунистической партии», – запротестовал Роберт. «Мне просто нравятся их идеи. И, по-моему, вся их идеология правильная». «Вот именно», – подхватила Тереза. «Как раз это я и сказала Карл Слайку. Время от времени будем оставлять на подлокотнике твоего кресла открытый домик Маркса. И тогда ты будешь в полной безопасности. Никто не станет к тебе приставать». «Ну, «Все это очень хорошо», – Не очень уверенно произнес Роберт. Но предположим, что за меня вдруг примется другая сторона. Нет, разубеждала его Тереза. Насколько я понимаю, либералисты боятся коммунистов еще больше, чем тори. Интересно, сказал я, что представляет собой наш кандидат. Дело в том, что Карслейк избегал этой темы. Тереза как-то спросила его, будет ли Сэр Джеймс баллотироваться на этот раз. Нет, покачал головой Карцлэйк, не будет. Нам предстоит серьезная борьба, уж и не знаю, как все пойдет. Он действительно выглядел очень озабоченным. Наш кандидат не здешний. А кто же он? Это некто майор Габриэл. У него крест Виктории. Это за эту войну или за прошлую? О, конечно, за эту. Он довольно молодой человек, лет 34. четырех. Превосходная военная характеристика. А орден он получил за необыкновенный хладнокровие героизм и верность долгу. Во время атаки у Солерно под шквальным огнем противника командовал передовой пулеметной точкой. Все из его расчета, кроме одного, были убиты. Он и сам был ранен, но продолжал держаться, пока не израсходовал все патроны и только тогда отступил на основную позицию. Уничтожил ручными гранатами много солдат противника — и вытащил в безопасное место раненого бойца, единственного оставшегося в живых из своего расчета. Это звучит, не правда ли? Вот, к сожалению, внешность у него неказистая. Он невысокий, вообще вида никакого. И как же он выйдет на публику, удивился я. Лицо Карлсойка просветлело. О, тут с ней все в порядке. Он, понимаете ли, определенно Лавкач? Реакция в него молниеносная. К тому же легко вызывает у публики смех, хотя все его остроты сплошная дешевка. На мгновение лицо Карцлэйка исказило брезгливость. Как истинный Тори, он, я думаю, предпочел бы явную скуку шутки дурного Тона. Но публика его принимает. О да, принимает. Карцлэйк помолчал, потом продолжал рассуждать. Хотя, конечно, за ним нет наших традиций. Вы хотите сказать, что он не корнуэлец? А откуда же он, спросил я? Сказать по правде понятия не имею. Он из ниоткуда, если угодно. Но лучше умолчим об этом, а разыграем военную карту. Доблестная служба и все такое. Для простых людей, средних англичан, это подойдет. Разумеется, для нас это непривычно... Видно, надо сказать, у Карслейка был довольно несчастный. Боюсь, леди Сент-Лу его не одобрит. Тереза деликатно осведомилась, имеет ли значение, одобрит кандидата леди Сент-Лу или нет. Оказалось, что имеет. Карслейк объяснил, что леди Сент-Лу возглавляет ассоциацию женщин-консерваторов, которая представляет собой определенную силу в Сент-Лу. Она проводит многие важные акции – оказывает огромное влияние на то, как проголосуют женщины, чего, как известно, никто не может предсказать. Тут Карслейк снова приободрился. «Это одна из причин моего оптимизма насчет Габриэла», — сказал он. «Этот малый очень нравится женщинам». «Да, но не леди Сент-Лу». Леди Сент-Лу, по словам Карслейка, относится к этому с большим пониманием. Она откровенно признает, что она старомодная, но искренне поддерживает то, что партия сочтет необходимым. В конце концов, грустно заметил Карлслейк, времена изменились. Раньше в политике были одни джентльмены, а теперь их невероятно мало. Хотелось бы, конечно, чтобы этот парень был джентльменом, но он не джентльмен, и все тут. Ну а раз нельзя заполучить джентльмена то я полагаю, герой — это лучший из того, что остается. «По-моему, неплохо сказано», — заметил я, когда Карлс ушел. Тереза улыбнулась и заявила, что ей, пожалуй, жаль майора Габриэла. «Как ты думаешь, какой он?» — спросила она. «Должно быть неприятный». «Да нет, наверное, он довольно славный парень», — сказал я. «Это потому, что у него крест Виктории». О, Господи, ну, конечно же, нет. Можно получить крест, будучи просто безрассудным или даже глупым. Знаешь, всегда говорили, что старина Фредди Элтон получил крест Виктории только потому, что был слишком глуп, чтобы понять, когда надо отступать с переднего края. Но, правда, начальство назвало это стойкостью перед лицом непреодолимого преимущества и сил, хотя на самом деле Фредди просто понятия не имел, что все остальные уже ушли. «Ну, это же нелепость, Хью. Вот скажи, почему ты думаешь, что этот самый Габриэл должен быть славным малым?» «Только потому, что он не нравится Карслейку. Человек, который мог бы понравиться Карслейку, должен быть чванливым ничтожеством. «Ты хочешь сказать, что тебе не нравится бедняга Карслейк? Ну, при чем тут бедняга? Он вполне подходит для такой работы?» Чувствует себя, как рыба в воде. Ну и то сказать, какая работа. Да, а чем она хуже любой другой? Это, знаешь ли, нелегкий труд. Да, верно. Однако, если всю жизнь приходится рассчитывать, какое воздействие это окажет на то, то в конце концов и сам не будешь знать, чем это и то являются на самом деле. Ты говоришь про отрыв от действительности? Да. Не к этому ли в конечном счете сводится вся политика? Кому поверят люди, за что будут стоять, что им можно будет внушить? Причем же тут факты? О, стало быть, я правильно делаю, что не принимаю политику всерьез, заявила Тереза. Ты вообще все делаешь правильно. И я послал ей воздушный поцелуй. Мне так и не удалось увидеть кандидата от консерваторов до большого собрания в спортивном комплексе. Тереза раздобыла до меня самую современную инвалидную каталку, и в солнечный день меня могли вывозить на террасу. Позднее, когда движение на каталке стало причинять меньше боли, круг расширился, и иногда меня вывозили даже Сент-Лу. Собрание было назначено на вторую половину дня. И Тереза устроила все так, чтобы я мог на нем присутствовать. Она уверяла, что это меня развлечет. Я сказал, что у Терезы странное представление о развлечениях. «Вот увидишь», — уверяла меня Тереза, «тебе доставит огромное удовольствие, когда ты убедишься, насколько все они воспринимают себя всерьез». «К тому же», — добавила она, — «я надену шляпку». Тереза никогда не носит шляпок, Разве что в тех случаях, когда ее приглашают на свадьбу. Но тут она специально съездила в Лондон и вернулась с новой шляпкой, которая, по ее мнению, подобает даме консерватору. И мне стало любопытно, каков должен быть сей головной убор. Тереза объяснила все до малейших подробностей: Шляпка должна быть из хорошего материала, элегантной, но не ультрамодной. Она должна хорошо сидеть на голове и не выглядеть легкомысленной. Она тут же продемонстрировала нам свою покупку, которая действительно соответствовала всем предъявленным требованиям. Тереза надела шляпку, и мы с Робертом наградили ее аплодисментами. — Чертовски хорошо, Тереза, — похвалил Роберт. — Шляпка придает тебе серьезный вид. Ты выглядишь так, будто у тебя есть определенная цель в жизни. Само собой разумеется, что перспектива увидеть Терезу в президиуме, в шляпке, увлекла меня. К тому же день выдался погожий и солнечный. Спортивный зал заполнился пожилыми людьми, такого респектабельного вида. Ну а тем, кому еще не стукнуло сорока, резвились в этот час на пляже, что, по-моему, было с их стороны крайне мудро. Пока бойскаут осторожно подкатывал мою каталку к удобному месту у стены возле первых рядов, я размышлял о пользе подобных собраний. Каждый человек в этом зале был уверен в правильности своего политического выбора. Наши оппоненты проводили свое собрание в школе для девочек. Там, надо полагать, тоже собрались стойкие сторонники своей партии. Каким же образом тогда... Происходит воздействие на общественное мнение. Грузовики с громкоговорителями. Митинги на площадях. Мои размышления были прерваны шарканием ног. Небольшая группа людей поднималась на специально сооруженную платформу, где не было ничего, кроме стульев, стола и стакана с водой. Перешептываясь и жестикулируя, они заняли положенные им места. Терезу в ее новой шляпке усадили во втором ряду в числе менее значительных личностей, а в первом расположились председатель, несколько престарелых джентльменов с трясущимися головами, оратор штаба, леди Сент-Лу, еще две дамы и сам кандидат. Дребезжащим, но довольно приятным голоском председатель обратился к собравшимся, неразборчиво прошамков какие-то банальности. Это был очень старый генерал, отличившийся еще в Бурской войне. Во всяком случае, дело было очень давно, и того мира, о котором он бормотал, в настоящее время уже не существовало. Тонкий старческий голосок замер, грянули восторженные аплодисменты, какими в Англии всегда награждают друга, который выдержал испытания временем. Каждый в Сент-Лу знал этого генерала. «Славный воин старой школы», — говорили о нем. В своих заключительных словах генерал представил собравшимся представителя новой школы, кандидата от консервативной партии майора Габриэла, кавалера креста Виктории. В эту минуту послышался глубокий тяжкий вздох, и я неожиданно обнаружил рядом с собой леди Трессилиан, подозревая, что сюда ее привел безошибочный материнский инстинкт. «Как жаль», – выдохнула она, – «что у него такие простецкие ноги». И я сразу понял, что она имела в виду. Хотя, если бы меня попросили дать определение, какие ноги можно назвать простецкими, а какие нет, я бы ни в коем случае не смог этого сделать. Гейбриэл был невысок, и для такого роста ноги у него были, можно сказать, нормальные. Не слишком длинные, не слишком короткие. И костюм был довольно приличный, неплохого покроя. И тем не менее, эти ноги в брюках, несомненно, не были ногами джентльмена. Может быть, в строении и постановке нижних конечностей и кроется сущность родовитости, породы. Но это вопрос для мозгового треста. Лицо Габриэла не подвело. Это было некрасивое, но довольно интересное лицо с поразительно прекрасными глазами, а ноги портили всю картину. Он встал, улыбнулся, улыбка была обаятельная и заговорил ровным голосом с несколько просторечными интонациями. Он говорил минут двадцать и говорил хорошо. Но не спрашивайте о чем. Я бы сказал, что он говорил обычные вещи, и в более или менее обычной манере, но его приняли. Этот человек создавал вокруг себя некое поле. Вы забывали, как он выглядит, забывали, что у него безобразное лицо, неприятный голос, дурной выговор. Зато возникало впечатление глубокой искренности и серьезности намерений. Вы чувствовали, что этот малый действительно собирается сделать все от него зависящее. «Искренность. Именно искренность. Вы чувствовали? Да-да, чувствовали. Ему не безразлично. Его действительно заботит вопрос нехватки жилья, трудности молодоженов, не имеющих возможности обзавестись своим домом, и проблемы солдат, которые много лет пробыли за морем и теперь должны вернуться домой» необходимость обеспечения техники безопасности и сокращением безработицы. Он жаждет увидеть свою страну процветающей, ибо это означало бы счастье и благополучие жителей каждого входящего в нее района. Время от времени он неожиданно отпускал шутку. Заурядную дешевку, не первой свежести. Однако его шутки воспринимались благосклонно, потому что были понятны и всем знакомы. И дело было не в шутках, а в искренности, повторюсь я. Он говорил, что когда война наконец закончится, и Япония будет выведена из строя, наступит мир, и вот тогда будет жизненно важно взяться за дело, и он, если его выберут, готов это сделать. Вот, собственно, и все. Я воспринял это как шоу одного актера, майора Габриэла. Я не хочу сказать, что он. Игнорировал партийные лозунги, отнюдь он сказал все, что полагалось сказать, с подобающим восторгом и энтузиазмом говорил о лидере, упомянул империю, и все было вполне правильно. Но вас призывали поддержать не столько кандидата от консервативной партии, сколько лично майора Джона Габриэла, который намеревается осуществить обещанное и страстно заинтересован в том, чтобы это было сделано. Аудитории он понравился. Ну, правда, люди за этим и пришли. Все собравшиеся были тории, но у меня создалось впечатление, что он понравился публике больше, чем она того ожидала. Мне показалось, что слушатели даже немного проснулись. Ну, конечно, подумал я, этот человек настоящая Динамо-машина, и даже возгордился точностью моего определения. После аплодисментов по-настоящему искренних, был представлен оратор из центра. Он был великолепен. Говорил все правильно, делал паузы в нужных местах, и в нужных местах вызывал смех. Должен признаться, что я почти его не слушал. Собрание закончилось обычными формальностями. Когда все поднялись со своих мест и стали выходить, леди Тресилиан остановилась около меня. Я был прав, она. «Ангел-хранитель». «Что вы думаете о нем?» спросила она своим задыхающимся астматическим голосом. «Скажите, пожалуйста, что вы думаете?» «Он хорош», ответил я. «Определенно хорош». «Очень рада, что вы так думаете». Она порывисто и шумно вздохнула. Я удивился. «Почему это мое мнение? Может, что-то для нее значить?» Последующие слова леди он, Просветили меня на этот счет. «Видите ли», — сказала она, «я не так умна, как Эйди или Мот. И политикой я никогда не занималась, и я старомодна. Мне не нравится, что членам парламента платят деньги. Я так и не смогла к этому привыкнуть. Членство в парламенте — это служение Родине, и оно не должно оплачиваться». «Ну, леди Треселлен», «Не каждому под силу служить Родине, не получая плату», — заметил я. «Вы правы, я знаю. В настоящее время это невозможно. Но, по-моему, очень жаль. Наши законодатели должны избираться из числа людей того класса, которому нет надобности трудиться ради куска хлеба. Из класса, не нуждающегося в заработке». У меня чуть не сорвалось языка, дорогая моя леди. Вы, должно быть, явились примехонько из нового Ковчега. Однако было любопытно обнаружить вам Англии существование таких уголков, где все еще живы старые идеалы. Правящий класс, господствующий класс, высший класс. Такие ненавистные фразы. И все-таки будем честными, в них что-то есть, не правда ли? «Мой отец, знаете ли», – продолжала леди Терасилиан. Был членом парламента от Гарависси в течение 30 лет. Он находил это тяжким временем, но считал своим долгом. Я невольно перевел взгляд на платформу. Майор Гэбриэл разговаривал с леди Сент-Лу. Судя по ногам, он определенно чувствовал себя не в своей тарелке. Считал ли майор Габриэль депутатство в парламенте своим долгом? Я в этом очень сомневался. — Мне он показался очень искренним, — заметила леди Трессилиан, проследив за моим взглядом. — А вам? — Мне тоже. И он так чудесно говорил о мистере Черчилле. По-моему, вся страна поддерживает мистера Черчилля. Вы согласны? И да, я был с этим согласен. Вернее, я полагал, что консерваторы, безусловно, вернутся к власти, хотя и с небольшим перевесом голосов. Ко мне подошла Тереза, и тут же явился мой бойскаут, чтобы катить инвалидную каталку. Получила удовольствие?» – спросил я Терезу. «Да». «Что ты думаешь о нашем кандидате?» Она долго молчала и ответила лишь только после того, как мы вышли из зала. «Я не знаю».